Глава четвёртая. «Мы не ищем проблем», — сухо бросил Аурелион. «Или ищем», — Лира обернулся, взглянув на меня. Я в спешке отрицательно покачала головой, прежде чем он мог взяться за дело. Да, избив этих мужчин, он остался бы безнаказанным, но это не значило, что применять физическую силу было единственным решением. «Оставьте их в покое», — сказал кто-то из группы. Повстречавшаяся нам компания явно держала этот переулок не первый день. Это можно было понять по уложенному хламу, имитирующему удобство. Чтобы не мерзнуть, сидя на застеленных тканями мусорных баках, они соорудили что-то вроде тента, натянув его над своими импровизированными владениями. «Уж больно здоровые», — кивнул на моих спутников говорящий. «Ну и что с того? Кажись, они безоружны», — ответили ему. «Служи без оружия», — кто-то рассмеялся. «Это что-то новенькое». «Продадим их на мясо, а девку оставим себе». Лир громко рассмеялся, наслаждаясь происходящим. «На мясо!» — прошептал Райан. «Это он о чем? Ходят слухи, что голодающие справляются со своими базовыми потребностями по-разному. «Но это лишь слухи», — неуверенно объяснила я. Аурелион сделал шаг вперед, расталкивая в стороны мужчин перед собой. Сбитые с толку смехом Лира и наглостью Аурелиона, мужчины расступились, позабыв о своих угрозах. «Потрясающе, Танасия, искренне радовался Лир. «Мы точно не ищем проблем?» — с надеждой в голосе произнес он, посматривая назад. «Мы не ищем проблем. Прошу тебя!» — сказала я, проходя мимо него вслед за Аурелионом. Оставив странную компанию позади, мы быстро зашагали вперед. Напряжение в воздухе оставалось ощутимым. «Чему ты так радуешься, Лириадор? шокированно уточнил Райан. «Разве ты не чувствуешь этой свободы?» — Удивленно спросил Лир. «Свободы?» «У тебя все в порядке с головой?» Мне не нужно было видеть лицо Райана, чтобы чувствовать степень его недоумения. Заметив по ту сторону дороги небольшой указательный стенд, я с облегчением выдохнула. Наконец, блуждание по темным улицам Оковома закончится. Переступая через большие сугробы, скрывающие от глаз горы мусора перед входом, я зашла внутрь. «А эти что здесь делают?» — недовольно фыркнула старая женщина, сидевшая у самого входа. Никто не обратил на нее внимания, но стало очевидно. Моих спутников следовало как можно скорее переодеть, а Аурелион обошел меня, внимательно осматриваясь. «Нам сюда». Я указала на арку, ведущую к коморке, обычно служившей чем-то вроде торговой лавки. На секунду наши с Аурелионом взгляды встретились, и мне показалось, что я заметила в его глазах скорбь. И если Лира и Райана можно было понять без дополнительных расспросов, мысли и чувства Аурелиона оставались загадкой. «Мы закрыты», — тут же выдал мужчина за прилавком. Переступая через пустые бутылки и мокрые тряпки, я направилась прямиком к нему. Несмотря на то, что это место считалось магазином, выглядело все так, будто мы вторглись в его дом. Казалось, этот немолодой беззубый мужчина жил здесь, ни на секунду не покидая пост. «Предлагаю обмен», — уверенно произнесла я, рассматривая пластмассовые коробы за его спиной. Продавец уставился на меня, сглотнув. Заподозрив в трех верзилах за моей спиной служителей правопорядка, он всем своим видом демонстрировал нежелание с нами связываться. Сотрудничество с представителями государства считалось позором, самым последним делом для любого жителя Ясара. Все знали, что ни к чему хорошему такое общение не приводит, и, к сожалению, по большей части были правы. «Слушаю», — неестественно улыбнувшись, сказал продавец, нащупывая что-то под прилавком. «Такого тебе еще не предлагали». заинтриговала его я. «Три комплекта униформы служителей правопорядка. Обменяю на обычную одежду под стать погоде». Глаза торговца блеснули. «Новинок у нас нет, только ношеная». Никто из служителей правопорядка в своем уме не стал бы отдавать униформу. Во-первых, в этом не было смысла, так как недостатка в обычной одежде они и без того не знали. А во-вторых, за порчу и тем более продажу униформы следовало жестокое наказание. Мужчина, напротив, понял, что я предлагаю ему исключительный товар, поэтому все таки согласился. «Раздевайтесь», — обернувшись к вермянцам, произнесла я. «Это шутка?» С омерзением разглядывая магазин, больше напоминавший заброшенный, плохо освещенный склад, спросил Райан. Лир первым принялся расстегивать жесткие пряжки на униформе. Как только мужчина за прилавком увидел шрамы Лира, он ахнул и привстал. «Нет, Райан, это не шутка», — я повернулась к нему, чувствуя его недовольство. «Нам нужно это сделать». Посмотрев на брата, он медленно кивнул, сжимая челюсти. Пусть этот стриптиз оказался абсурдным, но его результат был нашим шансом слиться с массой обычных горожан. Когда Лир, оставшийся лишь в черных боксерах и высоких сапогах, кинул свою униформу на прилавок, продавец тут же вцепился в нее, перебирая ткань и пристально всматриваясь в нее. Просеяв, он оглядел раздевающихся мужчин и бросился в подсобное помещение. «Вас назвали служами. Обратили внимание?» Я снова решила внести ясность в происходящее. Из-за формы вас видят служители правопорядка, и если на веруме представители системы в почете, ваковами все совсем иначе. Поэтому вы вызываете слишком много подозрений и привлекаете лишнее внимание. Безумие, пробубнил Райан. Это просто бред. В отличие от недовольного брата, Аурели он выглядел привычно спокойным. Раздеваясь в таком неприветливом месте, он, казалось, не видел в этом ничего необычного. «А ты в хорошей форме», — подметил Лир атлетичное тело Аурелиона. «Не знал, что представители совета заставляют тренироваться. Никогда не думала о том, что мне представится возможность сравнить этих мужчин». Мощная фигура Лира была буквально исполосована страшными шрамами, которые придавали его образу воинственности и бесстрашие. Несмотря на это, тело Аурелиона выглядело не менее внушительно, Мне впервые в его человеческом обличье удалось рассмотреть вены на руках и ряд русых волос внизу живота. Я отвела взгляд, стоило продавцу вернуться за прилавок. Он вывалил целую кучу вещей самых разных размеров. «Забирайте только то, что вам подойдет. пребывая в прекрасном настроении, почти пропел он. Мужчины принялись разбирать вещи. «Потрясающе!» — веселился Лир, рассматривая порванные штаны. Я не могла без улыбки смотреть на Раина, который, казалось, испытывал рвотные позывы, притрагиваясь к старым, чужим вещам. Он растягивал их перед собой, не желая мириться с тем, что ему придется носить эти лохмотья. Он был на пару лет младший брата Элира, но уже мог похвастаться грациозной фигурой и изящным рельефом мышц. Все верумианцы были сложены идеально. Что ж, неудивительно. «Почему все такое старое?» — неожиданно поинтересовался Аурелион. Все это давно должно было отправиться на переработку. Я ухмыльнулась, наслаждаясь его наивностью. «Не стоит грубить, служ! оскорбленно выдал мужчина за прилавком. «Это лучшее, что у меня есть. Обмен достойный!» Он гордо поднял заросший седой щетиной подбородок. Когда ферумянцы были готовы, мы вышли в длинный коридор. Центр временного размещения представлял собой полуподвальное помещение, в котором бесплатно мог переночевать любой нуждающийся. «У нас нет производств», — пояснила я, отвечая на вопрос Аурелиона, «как нет и профессионального обслуживания оборудования. Техника выходит из строя и навсегда превращается в многотонный мусор. Ясор выживает только за счет ручного труда, который не в силах обеспечить население страны всем необходимым. Обходя небольшие группы людей, я вела своих гостей в основной зал, который должен был хорошенько их впечатлить». «И недели не хватит смыть себя эту грязь», — ныл Райан. «Что насчет еды?» Видимо, проголодавшись, спросил Лир. «К утру откроется пункт безвозмездного общепита», ответила я, шагая к нужному мне помещению. «Не найдется мелочи?» Нам перегородила дорогу девушка лет пятнадцати. Ее грязные волосы и черные ногти красноречиво говорили о нищете, в которой ей приходилось существовать. Я кивнула в сторону Аурелиона, не отрывая от нее сочувствующего взгляда. «Вся власть у него». Девушка тут же вцепилась в его одежду. «Моя бабушка умирает!» Она указала на старуху, безжизненно подпирающую стену грязного коридора. «Помогите, чем можете? На еду!» Зная, с каким вниманием и вовлеченностью Аурели он брался за всякую просьбу своих посетителей, я считала жизненно необходимым увидеть ту грань, что отделяла для него верумианцев от землян, не заслуживающих права на достойную жизнь. Пока Райан с ужасом смотрел в сторону неподвижной женщины, Лир отгородил меня от мужчин, направляющихся в нашу сторону. Пьяницы не придали развернувшейся сцене никакого значения и то, смеясь, то спотыкаясь, прошли мимо. Судя по всему, эта девчушка выживала только благодаря сочувствию чужих людей и, заметив сомнения Аурелиона, была настроена получить хоть что-то. Я отвернулась и зашагала вперед, оставляя Аурелиона наедине со своими ценностями. Райан поспешил за нами, не намереваясь брать на себя ответственность за развернувшуюся сцену. Почувствовав отголоски знакомой ауры, я удивленно обернулась. Ауруэли он склонился над старушкой, тихо о чем-то разговаривая с попрошайкой. Стоило пожилой женщине сделать глубокий вдох и прокашляться, как девушка бросилась в ее объятия, как ни в чем не бывало. аурели он поднялся и направился к нам. Пусть кардинальный его поступок ничего не менял, глубоко внутри я была рада, что он все же не остался равнодушным к этим несчастным. Свернув за угол и следуя за указателями, мы спустились по ступенькам и вошли в большой холл. «Только не говори, что мы останемся здесь!» — обреченно прошептал Райан, рассматривая бесчисленные ряды трехуровневых кроватей. В тускло освещенном помещении без окон стоял неприятный гул из голосов, кашля и храпа. А какой впечатляющий стоял запах! Даже мне стало не по себе. «Мы переночуем именно здесь», — пояснила я, прежде чем отправиться на поиски свободных коек. «Да в островной тюрьме условия лучше!» — пыхтел Райан, держась стены по правую сторону от себя. «Сомневаюсь». Лир пожал плечами, переступая через развалившегося на полу пьяного бородатого мужчину. Непрекращающийся детский плач резал слух. «Нарушение». Согласно правилам Центра временного размещения, несовершеннолетним здесь было не место. Оставшись на улице, семья, как правило, сдавала детей в сиротские дома до лучших времен — Но, несмотря на это, никто из присутствующих не собирался выдворять несчастную мать на мороз или передавать ее служителям правопорядка. На ее месте мог оказаться любой, поэтому, несмотря на тяжелую жизнь, большинство обычных людей относились друг к другу с пониманием и сочувствием. Увидев плачущий сверток на руках совсем молоденькой девчушки, я остановилась. Судя по лицу молодой мамы, на котором не было и морщинки, я предположила, что девушке не больше 20. Моё сердце обливалось кровью. Я всегда старалась держаться от подобных мест подальше. Находясь среди таких людей, моя душа каждый раз заново погибала под тяжестью чужих тягот и страданий. Девушка, что-то тихо шепча своему чаду, сидела на одной из коек. Из вещей при ней был лишь небольшой потрёпанный рюкзак и вязанка. Я не могла вот так просто пройти мимо, поэтому подошла к ней. «Меня зовут Атанасия. Я из социальной защиты населения Аковома. перекрикивая плач ребёнка, сказала я. «Вы знаете о том, что молодым мамам, оставшимся без жилья, положена материальная помощь?» «Нет, мы только недавно...» Она запнулась. Позабыв о своих спутниках, я объяснила девушке, как встать на учет и получить положенную ей помощь. Перебирая варианты решения проблемы, я сделала особый акцент на социальной программе, позволяющей на добровольной основе помогать в сиротском доме, где содержался бы ее ребенок. Пусть частичного расставания все же было не избежать, зато малыш жил бы в тепле и сытости. С тяжелым сердцем я попрощалась с ней и пошла дальше. Все кровати занимали обездоленные, больные и нуждающиеся, которым неоткуда было ждать помощи. «Что с ней будет?» — тихо спросил Райан, удивив меня нескрываемым сочувствием в голосе. «Не знаю», — честно ответила я. «Всем не помочь». Быстро прошмыгнув мимо мужчин, между которыми разгоралась ссора, я продолжала искать глазами свободные койки. В конце концов, в глубине большого помещения я заметила ряд свободных мест — Думаю, так быть не должно, указав на окровавленные постели, сказал Лир. Кровь несет в себе самые тяжелые заболевания, серьезно произнесла я. Райан сглотнул. Лир распахнул глаза, а Урели он сделал шаг назад. Будьте бдительны. Продвинувшись еще немного вглубь, мы нашли пригодные кровати для отдыха. Ни подушек, ни одеял здесь не было только голые матрасы, на которые приходилось ложиться в верхней одежде, чтобы не замерзнуть. От холодных стен все еще отскакивали чужая ругань, кашель и храп. «Нам нужно дождаться утра, поэтому располагайтесь», — проговорила я. «С собой у нас ничего нет, а значит, красть у нас нечего. Среди присутствующих есть куда более соблазнительные жертвы». Райан по привычке попытался вызвать систему, взглянув на руку. Тяжело вздохнув, он принялся взбираться на второй ярус, внимательно разглядывая все, к чему предстояло прикоснуться. А урели он с трудом разместился под койкой брата. Он развернулся на бок, чтобы удобнее было подогнуть ноги. Лир также расселся на первом ярусе на соседней койке. «Всё это напоминает мне времена учебы в военном центре Трансформария», — сказал он. «Значит, мутанты для жителей Верума — такое же отребье, как люди на Земле». Я подмигнула, не пытаясь его обидеть. «Никогда прежде я не оставалась в центре временного размещения надолго, поэтому не знаю, что здесь может произойти». «Если ты устала, можешь поспать». Лир расстегнул куртку, приглашая меня отдохнуть в его объятиях. Я улыбнулась ему, прежде чем встать на металлическую раму койки Аурелиона. Удерживаясь за решетки второго яруса, я осмотрела Райна. Он медленно повернул голову. «Альби, твоя жизнь — полный отстой», — тихо сказал он. «Я знаю», — также тихо ответила я. «На самом деле я хотела сказать тебе, что поначалу так злилась на тебя, но, в общем, мне жаль». «Ты не имеешь к этому никакого отношения, а вынужден...» «Я тоже ошибался в тебе», — перебил меня Райан. «Но не думай, что теперь мы друзья». «Никогда», — с улыбкой произнесла я и спрыгнула на пол. Сняв куртку, я повесила ее на хлипкий крючок между кроватями. Под пристальным взглядом Аурелиона я аккуратно забралась на руки Клиру. Когда он укутал меня в свой плащ, словно в одеяло, я устало прильнула к его теплой груди. «Как бы мне хотелось, чтобы все было иначе». «В семь утра по громкоговорителю зазвучит гимн Ясара», — предупредила я Лира. «Я тебя понял».